Тем временем 13-20 февраля 1961 года в Тиране состоялся четвертый съезд АПТ, в работе которого в последний раз приняли участие делегации правящих партий всех стран социалистического лагеря, в том числе КПСС. Ее делегацию возглавил кандидат в члены президиума, Секретарь ЦК Петр Николаевич Поспелов, один из руководителей идеологического фронта, который по определению имел прямое отношение ко всей антисталинской кампании того периода, однако на удивление многих отчетный доклад Ходжи не содержал каких-то прямых оскорблений в адрес московских ревизионистов в кавычках. Напротив, вся его речь, как и выступление ряда делегатов, была пронизана словами благодарности за великую интернациональную помощь и универсальный опыт социалистического строительства, столь важный для всех стран, особенно Албании. Примечание. Смирнова Н.Д. История Албании в XX веке. Москва, 2003 год. Конец примечания. Однако в Москве к итогам этого съезда отнеслись довольно критически. Якобы его антихрущевский настрой настолько возмутил все советское руководство, что уже 20 февраля оно предупредило тирану, что постоянный албанский критицизм может привести к тяжелым последствиям, в том числе к отказу, предоставить очередной советский кредит в размере 132 миллионов долларов. А ровно через месяц албанский лидер, не получив приглашения принять участие в работе политического консультативного комитета ОВД, направил на это заседание ПКК министра обороны Бекира Балюку. Дело в том, что именно там было принято решение – о передаче в Лересской военно-морской базы в прямое подчинение нового главкома ОВС ОВД маршала Гречко А. И последняя попытка албанского министра предотвратить такое решение потерпела крах. Естественно, это возмутило албанскую сторону, расценившую это решение как прямое нарушение советско-албанских соглашений, подписанных еще в сентябре 1957 года и в мае 1959 года. Поэтому уже в конце апреля 1961 года для урегулирования этого вопроса в Тирану прибыли заместитель министра иностранных дел Николай Павлович Фирюбин, начальник штаба ОВД генерал армии Алексей Иннокентьевич Антонов и заместитель начальника главного штаба БМФ адмирал Николай Дмитриевич Сергеев. Но все переговоры с албанской стороной закончились безрезультатно, и тогда в конце мая в Тирану прибыл главком Черноморского флота адмирал Владимир Афанасьевич косатонов, который отдал приказ начать перебазировку в Севастополь и Кронштадт всех советских подводных лодок и плавучего дока Котельников. Понятно, что ликвидация этой базы была крайне болезненно воспринята в Тиране, которая сразу нашла и козла отпущения в роли которого выступил уже арестованный год назад бывший главком ВМФ НРА отпетый хрущевец, контр-адмирал Т. Сейко, казненный тогда же по приговору суда. Примечание. Смирнова, нд История Албании в XX веке. Москва, 2003 год. Улунян, А. А. Готовился ли переворот в Албании? Дело Т. Сейко. Версии. Славяноведение. 2012 год. Номер первый. Конец примечания. Между тем, предвидя такое развитие событий, еще в апреле 1961 года, находясь с официальным визитом в Пекине, албанская делегация во главе с председателем Совета Министров Мехмедом Шеху подписала три соглашения с главой Госсовета КНР Джоуэн Лаем о поставках комплектного оборудования технологических линий для 25 албанских предприятий, об условиях обмена инженерными кадрами и об использовании китайского кредита в размере 112,5 миллиона инвалютных рублей о выделении которого договорились еще в феврале 1961 года. Естественно, что в Москве все эти телодвижения-тираны расценили как открытый вызов себе. Поэтому уже в начале августа 1961 года на Московском совещании всех лидеров соцстран, где обсуждался вопрос о возведении Берлинской стены, Хрущев НС опустился до личных выпадов в адрес Рамиза Алии, прибывшего вместо хаджи в советскую столицу, публично запретив ему участвовать в этом заседании, он дословно заявил: "А потом хаджи пришлет свои штаны и скажет: мои штаны представляют меня". Примечание: Смирнова Н.Д. История Албании в XX веке. «Москва, 2003 год. Конец примечания». А уже в конце сентября 1961 года советский посол в Тиране генерал-полковник Иосиф Васильевич Шикин был отозван у Москву и больше никогда не вернулся в албанскую столицу, хотя чисто формально пребывал в своей должности аж до конца января 1963 года. В октябре 1961 года албанский вопрос по вполне понятной причине, то есть на волне новой антисталинской истерии, занял центральное место в работе 22-го съезда КПСС. В той или иной степени вожди и деятельность АПТ склонялись на все лады и руководством КПСС и делегатами съезда, А под занавес его работы Хрущев-НС разразился такой площадной бранью, что некоторые его особо эмоциональные выражения даже были исключены из стенограммы съезда. Понятно, что Тирана не оставила все это без ответа, и уже 7 ноября, в годовщину Великого Октября, на пленуме ЦК АПТ Ходжи Большую половину своего доклада посвятил фигуре Хрущева НС, где он пригвоздил его к позорному столбу за создание собственного культа, за особые претензии на роль единственного зодчего победы над фашизмом, за примирение с белградскими ревизионистами и антимарксистские взгляды. В результате в том же ноябре заместитель министра иностранных дел Фирюбин, Н.П. пригласил к себе албанского посла Мази Г. и потребовал покинуть Советский Союз, что де-факто стало разрывом дипотношений между двумя странами. Ответная реакция албанской стороны была вполне ожидаема. Однако помимо решительного протеста по поводу вопиющего нарушения Москвой «Нормы принципов международного права» 10 декабря 1961 года в главном печатном органе ЦК АПТ газете «Зэйри» и «Популит» вышла передовая статья «Беспрецедентный акт в отношениях между социалистическими странами», автором которой был сам Ходжа. В этой публикации «Настоящую причину разрыва дипотношений Москвы и тираны» он предлагал искать в ревизионистских взглядах самого Хрущева и в его антимарксистских попытках навязать эти взгляды другим партиям. А по сути дела, это была месть Хрущева НС, Албанской партии труда, которой он хотел закрыть рот и подчинить ее себе. Примечание. Хаджа. Э. Хрущевцы. Воспоминания. Тирана. 1980 год. Конец примечания. Как считают целый ряд авторов. Смирнова нд Д. Хам. Ха. Потеря Албании имела очень тяжелые последствия для Советского Союза, поскольку это значительно ослабило позиции всего соцлагеря в отношении блока НАТО и поставило крест на единой политике всех балканских коммунистических стран в отношении Греции и Турции. Примечание. Смирнова, НД. История Албании в XX веке. «Москва, 2003 год», «Хамм, аустенд геген Москау», «Альбаниен ист чинас брюккенкопф in Европа», «Гамбург, 1962 год». Конец примечания. Так же, как выразился тот же Харри Хамм, известный в ту пору западно-германский публицист, именно тогда Албания превратилась в плацдарм Пекина в Европе. Более того, по их мнению, от подобных хрущевских экспромтов пострадал международный авторитет Москвы даже среди ряда сот стран, в частности в той же Кубе, которым иногда претили ее великодержавные замашки. Что касается Югославии, то новые трещины в недавно восстановленных советско-югославских отношениях возникли уже в ноябре 1956 года, и, как мы уже писали, напрямую это было связано с событиями в Венгрии, когда Белград укрыл беглого премьер-министра Имра Надя в своем посольстве в Будапеште. Тем не менее, уже в начале августа 1957 года Состоялась новая личная встреча Хрущева и Брос-Тито, на этот раз в Бухаресте, на встрече лидеров всех соцстран, где они предприняли еще одну попытку снять все разногласия по партийной линии. Однако сделать это не удалось. Более того, по мнению ВРСКС, с первой половины 1957 года контакты по партийной линии были де-факто заморожены, по линии государственных контрактов сведены до минимума, а по дипломатической линии свелись к неоднократным и бесплодным попыткам двух послов Фирюбина, НП и Мучиновича В. достучаться до высоких кабинетов в Белграде и Москве. Кроме того, масло в огонь двусторонних отношений подлила и необъяснимая отставка с поста министра обороны СССР маршала Жукова ГК, произошедшая сразу после окончания его визита в Белград в октябре 1957 года. Его верный боевой товарищ маршал Брос Тито воспринял эту отставку как личное оскорбление. Не удалось разрешить, Ключевые противоречия с Белградом на Первом московском совещании коммунистических и рабочих партий, прошедшем 14-16 ноября 1957 года, куда сам Бростита, сославшись на свою болезнь, отказался ехать. Делегацию СКЮ на этом совещании представляли три его соратника – Александр Ранкович – Эдвард кардель и Велько Влахович. Однако они, сославшись на то, что Москва нарушила все договоренности, достигнутые в Бухаресте, отказались от участия в Малом совещании лидеров 12 соц. стран и не подписали итоговую декларацию встречи. Именно это обстоятельство, как считают многие историки, и Демский А.Б. Вреск-С хам ха вновь вернуло отношение двух стран к взрывоопасному состоянию и окончательно похоронила всякую надежду на возвращение СФРЮ и СКУ в лоно социалистического лагеря примечание Едемский АБ нормализация отношений с СССР март 1953 года начало 1960-х годов, Югославия в XX веке, очерки политической истории, Москва, 2011 год, в РЭСК с так называемый Троянский конь в социалистическом лагере, Советский Союз и Югославия в 1957-1958 годах, Пермский государственный университет. Выпуск второй в скобках шестнадцатый. Две тысячи одиннадцатый год. Хам австенд геген Москау. Албаньен ист Чайнас. Брюкенкопф ин Европа. Гамбург. Тысяча девятьсот шестьдесят второй год. Конец примечания. В следующем году советско-югославские отношения – еще более ухудшились. В начале апреля 1958 года Москва не только отказалась посылать на седьмой съезд СКЮ в Любляну свою даже самую заштатную делегацию, но и в крайне резких выражениях раскритиковала его новую партийную программу, принятую на данном съезде. По мнению ряда членов высшего советского руководства, прежде всего Суслова, М.А. и Пономарева, Б.Н., в новой программе содержались откровенно ревизионистские пассажи о реальной возможности эволюционного пути строительства социализма, о снижении роли социалистического государства в управлении экономикой, о полном отрицании руководящей роли партии рабочего класса в строительстве социализма, об отсутствии реального соцлагеря, и, наконец, о том, что самая главная причина международной напряженности лежит не в агрессивной политике империализма, прежде всего правящих кругов США, а в борьбе двух военно-политических блоков за сферы своего влияния в мире. Примечание. ВРЭСК-С, так называемый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 от 3 января 1963 года, «Славяноведение, 2015 год, номер первый». Конец примечания. На сей раз югославская сторона учла почти все замечания Москвы и через посла Мичуновича В. передала исправленный проект новой программы СКЮ. Однако Хрущев – расценивший гибкость Белграда как его слабость, отказался от встречи с послом, а затем направил тито гневное послание с осуждением хода и решений 7-го съезда СКЮ, прошедшего в конце апреля 1958 года. Более того, с его же подачи в начале мая президиум ЦК принял решение – отменить уже давно запланированный визит председателя президиума Верховного совета СССР маршала Ворошилова к е в Белград и дал указание комиссии ЦК по вопросам идеологии, культуры и межпартийных связей, которую тогда возглавлял Суслов МА, подготовить от имени ЦК КПСС письмо ЦК СКУ в связи с отходом югославских руководителей от основных принципов марксизма-ленинизма, а чуть позже, в конце мая, с подачей Микояна А.И. Президиум ЦК принял еще одно решение об изменении условий инвестиционного соглашения 1956 года, в соответствии с которым Совет министров СССР Своей официальной нотой уведомил Белград, что Москва будет вынуждена отсрочить выдачу оговоренного ранее кредита в размере 285 миллионов долларов на строительство ряда югославских предприятий под предлогом серьезного недостатка средств для развития собственных предприятий химической промышленности. Примечание. Стыкалин А.С., СССР, Югославия. Зигзаги двусторонних отношений. Вторая половина 1950-х. Начало 60-х годов. Славяноведение. 2006 год, номер третий. Едемский А.Б. Нормализация отношений с СССР. Март 1953 года. Начало 1960-х годов. Югославия в 20 веке очерки политической истории «Москва-2011 год». Конец примечания. Наконец, в самом начале июня 1958 года, выступая на седьмом съезде Болгарской коммунистической партии, Хрущев буквально обрушился на все югославское руководство и обозвал Бростито «Троянским конем» в коммунистическом движении, язвительно добавив при этом, что подлинный социализм не может быть построен на американской пшенице. Понятно, что хлесткий ответ Бростито не заставил себя ждать. Сначала в личном послании Хрущеву, а затем и на митинге в Белграде, который состоялся 15 июня 1958 года, он намеренно напомнил Москве, что во время голода 1921-1922 годов советское правительство само прибегло к американской продовольственной помощи, поэтому вовсе не случайно, выступая в конце января 1959 года на 21-м неочередном партсъезде, Хрущев в своем отчетном докладе особое внимание опять уделил югославскому вопросу заявив, что международное коммунистическое рабочее движение осудило взгляды и политику югославских ревизионистов, которые крутят, фальшивят, бегут от правды, но при этом очень обижаются, когда мы говорим им, что они сидят на двух стульях. Правда, они уверяют, что сидят на своем югославском стуле – Но почему-то этот югославский стул очень поддерживается американскими монополиями. Примечание. Материалы 21-го съезда КПСС. Москва, 1959 год. Конец примечания. Очередной ответ Белграда вновь не заставил себя долго ждать. Однако на сей раз он прозвучал из уст известного сербского писателя, члена ЦК СКЮ, Добрицы Чосича, который в одной из статей столь открыто и жестко охарактеризовал советского лидера. Хрущев, самая неморальная политическая фигура этого времени, человек без принципов, самый большой «тактик» в кавычках, лицемер, свирепая деревенщина. Примечание. Едемский А.Б.,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 Ну а пик нового противостояния Москвы и Белграда пришелся уже на ноябрь 1960 года, когда маршал Иосиф Бростито отказался от участия в Московском совещании коммунистических и рабочих партий, где на орехи досталось не только китайцам и албанцам, но и югославам, в частности, двум титовским приспешникам Эдварду карделю и Александру Ранковичу, которые отказались от участия в согласовании итоговых документов этого форума,